Память преподобного Игнатия. Этот преподобный жил в царствовании императоров Никифора Фоки и Иоанна Цемисхия в Каппадокии. С младенчества родители посвятили его Богу, как некогда Самуила. Достигши зрелого возраста, он принял иноческий сан и вскоре посвящен был пресвитера, а потом и вагумена. Он много сделал для своей обители, расширил ее, украсил и обогатил, построил в ней две церкви во имя святого пророка Ильи, и еще в одном городе создал церковь во имя святых апостолов. Кроме того, он построил вокруг обители своей крепкую и благолепную ограду. Отправившись однажды в Константинополь, где он принес в дар одной обители святой крест и святой Евангелие, преподобный на обратном пути оттуда занемок желудочной болезнью и скончался в Амории. Его погребли при одном из храмов этого города. Когда миновала зима, отцы его обители захотели перенести тело его. Открыв раку, они обрели его тело целым и нетленным, источающим чудное благоухание. Они благоговейно перенесли его и положили в паперти церковной, славя Бога, дивного во святых своих.